Он шел, украдкой читая имена и фамилии владельцев на почтовых ящиках. Ни намека нырну. На Улица упиралась в стеклянный фасад дома, нападая скрытый зарослями бамбука, лавра и берючинь. Те самые цветочки, которые поливали девушки. Он нырнул в густую листву и обнаружил почтовый ящик. Табличка на нем гласила «Арно Шаплен». Из ящика выбирали конверты. Он бросил на них беглый взгляд. Все письма адресованы были Арно плену Официальные извещения, отчеты из банка, проспекты, предложения подписки, сообщения о рекламных акциях. Ничего личного. Один с другим он приподнял горшки с растениями. Надеясь, что под одним из них найдет ключ. Увы, везение кончилось. «Ну что ж, не вышло по-хорошему, будем действовать по-плохому», — сказал он себе. Спрятавшись за ветвями бамбук, он силой ударил кулаком по ближайшей замочной скважине створки стеклянной идей. После третьей попытки стекло хрустнуло и осыпалось внутрь дома. Арцис сунул щель руку, откинул шпингалет и повернул в ручку. Проник в лофт и чуть не упал, споткнувшись о груду свальных на полу газет и писем, но устоял и аккуратно запер от собой идей. Окна были зашторены, его никто не видел. Он крутанулся на месте и с удовольствием вдохнул спертый воздух. Он был дома. Огромная комната без всяких перегородок, площадь не менее сотни квадратных метров. Высокий застекленный потолок на металлических опорах. Бетонные полы выкрашенные серым. Справа и слева пространство разграничивали конструкции, выложенные из кирпича.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 В такой комнате не могли жить ни Бомж, Януш, ни безумный художник-нарцисс. Но на какие деньги Шаплян приобрел всю эту обстановку? Неужели у рекламных дизайнеров такие высокие гонорары? Или он, как нарцисс, продавал картины и продавал дорого? Вопросы вопросы, шквал вопросов. Как долго нарцисс был Шапляном? С какого времени он снимал этот лофт? Кто платил за него в те месяцы, когда он отсутствовал?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 Кажется, к нему возвращались старые хлостяцкие привычки. Обойдя кухню, он нашел металлическую лестницу. Перила сделаны были из стальных тросов, похожих на морские лира, и столько это и в самом деле не были лира, снятые с яхты. Страсть владельца дома к парусному спорту нашла свое подтверждение, и два нарцисс поднялся на второй этаж. На стенах висели черно-белые фотографии парусников.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 костюмы дорогих фильм, бесчистные пары обуви, спаги Астон, макосины Прада, кожаные туфли Тодз. Шаплен любил хорошую одежду и знал не толк Он перешел в ванную комнату, расположенную за перегородкой из слоистого стекла. Стены, обитые темным цинком, создавали странное впечатление. Ему показалось, что он попал внутрь прохладной и чистой цистерны.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 Пошарил на полке в поисках какого-нибудь антисептика, но нашел лишь парфюм «Доранж Верт от фирмы «Гермес». Обработал им свои ссадины и налепил на нос сне в слоев пластыри. Из одежды выбрал то, что, как ему думалось, обычно носил шаплен. Спортивные брюки от Кальвина Клайна, майку и мольтоновскую куртку с капюшоном от Армани.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 Он ожидал услышать встревоженные голоса и нетерпеливые вопросы, но вместо этого запись выдала женское хихиканье. «Но-но! Родной, куда ты пропал? Дуешься, что ли? Твой номер мне дала Одри. Перезвони!» Голос и смех напомнили ему веселых девчонок, куривших возле дверей соседского лофта. Нарцисс посмотрел на экран. «Звонок от 22 сентября».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 Вообще ни одного нормального звонка. Нейтрального, спокойного, тем более беспокойного. Он осмотрелся. Парусники, фирменные шмотки, оранжевые одеяла, черные простыни, ванная комната, оформленная дизайнером. Пожалуй, он ошибся. Это была не мастерская художника, а ловушка для женщин. Но он, он ничем не походил на затравленного одиночку нарцисса. Нет, это был соблазнитель, охотник за юбками.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 — Нет, нет, не то, не то. Если бы он не явился на свидание, она бы перезвонила, и на автоответчике осталась бы еще одна запись. Выходит, он к ней пришел, но потом они расстались навсегда. Если бы он не пришел, слишком поздно. Он посмотрел на экран. Номер не определился. Его терзал еще один вопрос. Нет никаких сомнений, что в Париже он водил знакомство со многими женщинами. Но где он с ними знакомился? Куда именно выходил на охоту? Он все еще сидел на кровати, когда его взгляд упал на угол комнаты, где возле застеклённой стены сверкал полировкой небольшой письменный стол. Бюро, словно перенесённое сюда из нотариальной конторы начала 20 века. А на нем макентош. Интуиция подсказала ему, что он нашел орудие преступления, но но охотилось через интернет. Он сел перед монитором. Пока компьютер загружался, дернул рукой шнур плотной шторы, чтобы солнечные блики не мешали глазам. И мгновенно осознал, что жест этот он повторял тысячу раз. Мак заурчал и потребовал вести пароль. Нарцисс решительно вбил «но-но». Программа ответила, что пароль должен быть не меньше шести знаков. Он вбил «но-но-но». Дом пришла старая песенка «Лурида». Я сказал «нет, нет и нет, леди дня».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 Обменивался сообщениями, мелькали иконки «Фейсбук», «Твиттер», «Зооо», «Минфо», 123 двадцать три пипл», «Метис», «Ваду», «Мач», «Ком». Но исследовал добычу и предлагал в качестве таковой себя, выступая и охотником, и дичью одновременно. Судя по всему, он напролет не влезал в зената, в зависимости от характера собеседниц, с легкостью меняет тональность, с иронической на серьезную, с дружеской на Нельзя исключить, — подумал нарцисс, — что Шаплен не просто лазал по сети, а искал кого-то конкретного. Он записал адреса сайта и начал поочередно загружать их, просматривая главную страницу. И выяснил, что Но-Но посещал, как вполне пристойные формы, на цель на нормальное общение, так совершенно отвязные. Чтобы не сказать, похабные, пестрящие сообщениями типа Хочешь меня? кликни мышкой. Нарцис открывал для себя программы, о существовании которых прежде даже не подозревал. Например, одна предлагала прислать вам на мобильные сообщения, что если в 15 метрах от вашего дома проходила женщина вашей мечты. Еще одна обещала мгновенно сообщить номерной знак машины, за живем которой сидела понравившаяся вам красотка. Он вернулся к сообщениям, отправленным полученным но Читать их было нелегко. Тексты изобиловали грубыми, орфографическими ошибками и сокращениями, смысл которых доходил до него не сразу Растр, место расстроено, Рном, ржу не могу, и так далее. Сбивали с толку, понатыканной, день по и попути смайлики. От всей этой писани навеяло лихорадочным возбуждением, но не только.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 Участники убирают себе пару после короткого знакомства со всеми по очереди. Вечеринок для одиноких людей, на которых каждому участнику представлялось ограниченное время, всего несколько минут, чтобы привлечь к себе собеседников. Слоган сайта говорил сам на себя «Семь минут изменят твою жизнь». При сайте действовал форум, позволявший новичкам представиться, сообщить кое-что о себе накануне реальной встречи в каком-нибудь общественном месте. Действительно? В комментах люди рассуждали о знакомствах в офлайне. Нарцисс быстро загрузил сайт. Студно вбить несколько первых слов, как он понял, что возвращается к своей предыдущей личности. — Это оно, но... — Смайлик. Я вернулся.